Снова и снова. Юля приступить к обязанностям знахаря не успела. С восточной стороны донеслись звуки выстрелов. В почти первозданной тишине этого мира звуки разносятся далеко. Перепутать выстрел с каким-нибудь выхлопом автомобиля нереально. Да и где ж тут взяться автомобилю? Размеренность звуков сообщала о том, что оружие не было автоматическим. Карабина или снайперка? Из известных им такое оружие было только у одного персонажа. — Я думал, они уже давно укатили, — задумчиво протянул Сергей. — Ты бы на их месте укатил, — усмехнулся Тимофей. — Мы, когда уходили, они на месте были. — Все как обычно, — многозначительно в никуда выдала Аня. Никто не проявлял повышенного интереса к прилетевшим звукам. Олег слушал молча. Если я все правильно понимаю, то это сайга нашего спринтера. Спринтер никогда не стрелял. Бегал все время. Дар развивал. Если он сейчас схватился за свою пушку, то это значит, что бежать ему некуда. Андрей вперил вопросительный взгляд в Смирнова. И их нужно снова вытаскивать? На этот раз Андрей не стал втыкать шпильки в эмоциональный фон командира. Смирнов лишь хмуро кивнул в ответ. Машины выкатили на восточную окраину поселка. Тут был еще один выезд на трассу, и как раз с этой стороны доносились выстрелы. Небольшой взгорок позволял разглядеть открывшуюся картину несколько с другой стороны. Практически с позиции военачальника, наблюдавшего за сражением. Только военачальниками они не были, а вот сражение было. Док дрался. Дрался, защищая свои жизни. Даже Павел, хотя пути отступления у него все же были. На перспективу оказаться в этом мире одному накрепко привязала его к отряду. Смирнов даже представить не мог, как они умудрились так вляпаться. Практически на открытой местности, где все подступы просматривались как на ладони, подпустить к себе вплотную зараженных, это постараться нужно было. Именно вплотную, поскольку местами доходило практически до полного контакта. Тварей было много, истекались еще. Из подлеска, из соседнего поселения, а то и просто подбегали по дороге. По одиночке или малыми группами. Отряд коллег-конкурентов образовал треугольник из пар. Максим и Вадим, что называется, были на острие, хотя в треугольнике все точки острие. Печенек Вадима выплевывал небольшие порции смертоносных зарядов, выбирая наиболее близкие цели, но не справлялся. Поэтому Максим контролировал тех, кто избежал участи погибнуть от пулемета. Справа их прикрывала двойка Дениса и Аллы, Тоже едва справлялись с натиском. Николай и Виктор отбивались слева. Ситуация у них была аналогичной. В центре треугольника находились Таня и Павел. А еще Владислав, тот самый водитель тягача, не весь как оказавшийся тут. Он тоже был в центре этой геометрической фигуры. Его тягач, порядком изуродованный, находился метрах в 100 впереди. Роль у центровых игроков была весьма специфической. Они отстреливали тех, кого упускали двойки и тех, кто оказывался в непосредственной близости от обороняющихся. Татьяна исчезла из центра и, выныривая за спиной у подобравшегося слишком близко зараженного, выпускала короткую очередь тому в споровый мешок. Пару раз также действовал Виктор, когда помощь требовалась другой двойке, и прессинг с их стороны ослабевал. Визуально действие их дара было практически одинаковым, вот только достигалось разными способами. Виктор оказывался в том месте, который выбрал. Татьяна ускорялась так, что выпадала из поля зрения. Теперь Смирнов знал, кому достались жемчужины. Но даже с такой прокачкой было понятно, что резерв сил у них уже на исходе. И то, что они тратят патроны вместо того, чтобы работать холодником, было ошибкой. Закончится дар, закончатся патроны, и что? Павел удивил. Он тоже использовал свой дар. Ускорялся, подскакивал к очередному монстру, делал выстрел, пока монстр не успел развернуться, и отбегал назад. Шумел презрядно своей хлопушкой. Вот на этот шум и выползли новые твари. Им сильно везло. Среди нападавших особо развитых не было. Владислав был прямолинейнее. Не имея пробудившегося дара и огнестрела, он просто орудовал своей монтировкой. Орудовал профессионально, нанося точные и мощные удары по черепушкам монстров. Черепушки такого отношения к ним не выдерживали. Огрязающийся треугольник медленно наступал к поселку, Но, несмотря на отчаянное сопротивление, было понятно, что отряд обречен. Наплыв любителей человеченки иссякать не спешил. Теперь из-под леска появилось несколько монстров покрупнее. Топтуны. Это уже серьезно. Все это группа Смирнова разглядела буквально за считанные секунды. «Это ваши? Тоже новички?» «Судя по снаряге, ваши!» Не удержался борода. И, поняв, что ему отвечать никто не собирается, добавил... «Такие же новички, как я, внешник!» «Андрей, Тимофей, заходим параллельно перед их композицией!» Смирнов перешел на общую связь. «Сергей, Аня, обеспечьте коридор, только наших не зацепите. Дальше работаем по подходам. Юля, в кузов, мы с тобой контролим тех, кто останутся внутри. Грузим всех и идем на прорыв по трассе. Поехали!» Оба внедорожника одновременно сорвались с места и покатили вперед. Для оборонявшихся они оставались вне зоны внимания, несмотря на звуки двигателей, ровно до того момента, пока не заработали оба пулемета. Слишком заняты были. Сергей из своего утеса точечно выбивал монстров на подступах к отряду, явно берег ствол. Аня выкашивала просеку прямо перед машинами, но не слишком близко к обороне коллег, так что тем работы еще хватало. К ней подключились и Юля с Олегом, насколько было возможно. Машины запрыгали, наезжая на трупы зараженных, и применение оружия несло опасность для людей. Эффективность атаки снизилась. В какой-то момент Татьяна совершила очередной рывок, прикрывая Вадима. Тот менял короб на пулемете. Максим отвлекся на очередную приблизившуюся нелюдь и помочь напарнику не смог. Таня оказалась за спиной монстра, вскидывая винторез. Но ствол привычно не дернулся, отстрелянная гильза из патронника не вылетела. «Осечка? Или в магазине закончились патроны?» «Скорее, второе. Не вояки они, профессиональные». «Отсчитывать расход патронов не приучены. Пока». На холостой щелчок бегун моментально развернулся. Когтистая лапа взмыла вверх для удара. Татьяна попятилась, пытаясь нащупать кобуру на бедре. Но удара не последовало. Лапа так и осталась поднятой. «Тварь застыла!» В следующую секунду рядом с ней из ниоткуда вынырнул Виктор и разрядил в висок остаток магазина. Все два патрона. Монстр от такого наглого отношения широко раскинул мозгами, в буквальном смысле слова, и от удивления рухнул на землю. А вот второй бегун, на которого в этой суматохе никто не обратил внимания, к судьбе товарища стал равнодушен. Он подскочил к неуспевшему телепортироваться Виктору и, вцепившись в жилет, повалил рядом с усопшим собратом. Но дотянуться зубами до мяса человека ему было не суждено. Он вздрогнул и уткнулся мордой в землю, пытаясь разглядеть на ней муравьев, остекленевшим, немигающим взглядом. Внедорожник наконец остановился, и Смирнов сумел поймать споровый мешок твари в коллиматор. Машины выстроились в ряд, отрезав набегающих монстров от людей. Заработал и автомат Юли, выбивая оставшихся недобитков. И с остатками разобрались довольно быстро – «Грузитесь по машинам! Быстро!» Смирнов изо всех сил старался перекричать работающие пулеметы, для пущей убедительности активно жестикулируя. Если его и не услышали, то поняли точно. Бывшие коллеги опромичу бросились к машинам. Походу, Денис с Николаем извлеклись из-под бегуна Виктора и потащили его к самураю. Туда же отправилась и Татьяна. Остальные побежали к Хамви. Пользуясь секундной передышкой пулеметов, Олег окликнул водителя грузовика — Тот остановился, и Смирнов указал ему на место водителя. Тот все понял правильно. «Тим, в кузов!» — коротко бросил Олег в ларингофон. Тимофей появился в клетке кузова спустя 10 долгих секунд. Его место занял Вячеслав. Дав по рации команду Андрею, Смирнов пару раз приложился кулаком к и без того покореженной крыше внедорожника, как в старых фильмах. Вячеслав, видимо, эти фильмы тоже смотрел потому как пару мгновений спустя внедорожник пришел в движение, пытаясь набрать скорость, прыгая по тушам зараженных. Благо, что уже мертвых. Радоваться счастливой развязке было рано. Голоса пулеметов и хлопушка Павла не на шутку растревожили интерес зараженных. К тем, что безуспешно пытались попробовать на зубок обороняющуюся группу, добавлялись новые. Вечные мигранты в поисках пропитания, они двигались в сторону недавно перезагрузившегося городского кластера. Они каким-то своим внутренним чутьем определяли время перезагрузки. Те, кому повезло выжить и набраться сил, запоминали лакомые места. И, естественно, стремились сюда снова. А тут еда сама их нашла. Да еще и оповестила о готовом обеде всю округу. Как тут не заглянуть на огонек? В общем, разобрать их транспорт на запчасти желающих нашлось немало. Трупы мертвых сородищей впечатления на них не производили никакого. Они бежали и тянули к людям лапы с плоскими когтями, получали успокоительные пилюли и укладывались рядом с усопшими собратьями, а то и прямо на них, не считаясь ни с чьим мнением. Расход боеприпасов стал катастрофическим. Из подлеска появлялись новые персонажи этого затянувшегося спектакля. К счастью, актеров первого плана пока не наблюдалось. Массовка. И страшна она была тем, что именно массой и могла задавить. Как назло замолк утес! Сергей потянулся за новым коробом и бросил извиняющийся взгляд на Олега. Порваться на два фронта Смирнов не мог. «Эй, пассажиры!» — крикнул он в салон. «Хорош отдыхать! Стволы в окна и держим оборону, пока нас не схорчили!» «Так магазины пустые. Заново снаряжать нужно!» — отозвался Николай. Смирнов в ответ пропихнул через окно два АК-103 на всякий случай его за лежанки бороды. За ними последовала сумка с магазинами, не обделив при этом себя любимого. Сам он уже давно перешел на автомат отечественного производства. Для такого месива самое оно. Еще долгих пять минут отрывисто дергались стволы в окнах самурая, закидывая гильзами салон. Сыпались гильзы на пол кузова. Площадка кузова была хитрой. Над полом была настелена решетка, по которой передвигались люди. Гильзы, пролетая сквозь нее, не угрожали попасть под ноги стрелкам. Падение из-за них исключалось. Наконец машины, перепрыгнув последнюю мертвую тварь, изображавшую лежачего полицейского, вырвались на ровный асфальт. Скорость передвижения начала постепенно увеличиваться. Народ облегченно выдохнул. Машины набрали полный ход, оставив позади разочарованную погоню. До монстра все же дошло отсутствие перспективы похрустеть человеческими косточками на зубах. И они прекратили преследование. Вскоре и вовсе скрылись из поля зрения. «Твою медь!» Взорвался вдруг наушник голосом Андрея. В голосе водителя первой машины сквозила паника. «На десять часов! Пипец!» Смирнов уже увидел все сам. Пипец был. Огромный такой. Причем нес им наперерез в виде элитника. Судя по не так густо усеившим тело шипам еще молодого... Но от этого легче почему-то не становилось. Все, что они могли ему противопоставить, это утес и гранатометы. Стрелять из гранатометов на ходу не то что опасно, своих можно зацепить. Сзади опять был Сергей. Но и что раньше называлось в их старом мире, мало перспективно. Не было среди них таких профессионалов, чтобы стрелять на ходу по движущейся мишени. И Смирнов им не был. Утес молчал. Сергей судорожно и безуспешно ковырялся в его нутре. Его короткое заклинило, говорило многое и ничего одновременно. Многое это то, что на крупный калибр в ближайшее время можно не рассчитывать. Ничего, это о причинах и перспективе. Да и кому они сейчас сплющились, эти причины? Проснувшиеся мурашки начали свои метания в поисках укромного уголка, заставляя ускоряться шестеренки в черепушке. Секунды испарялись со скоростью эфира. Назад, не вариант. Пока развернуться, потеряют скорость. До да голодной толпа не лучше в одиночке. Уйти вправо? Там лесополоса, не пробиться. Андрюха газу. Крикнул Олег в ларингофон. «Всем огонь по твари, по ногам бейте. С хамви в ту же сторону набегающей твари огрызнулся ПКМ. По Ему подпевали голоса автоматов. Дернувшийся ствол снайперки Тимофея остался кадром немого синематографа. Вот только зря все это. Тварь даже не почесалась. Только наклонила голову, защищая глаза, и придала большое ускорение своей бронированной туши. Пипец к ним приближался со скоростью паровоза. Стал очевиден ее замысел. Выбив первую машину, она застопорит вторую. А уж расползающуюся в разные стороны трапезу она как-нибудь соберет. Не соперники они ей в игре с названием «Догонялки». Совсем не соперники. «Слава, тормози!» Что есть мочи зарал Смирнов? Искренне надеясь, что дальнобойщик его услышит и выполнит команду. Проверять времени уже не было. Твари до них оставалось метров 30, четыре ее прыжка. Смирнов активировал дар. Может, он забыл приправить приказ стандартной привязкой к семейству собачьих женского пола? Может, гул в ушах и носовое кровотечение подвели итог его запасу сил, истощенность. Может, и литник обладал какой-то защитой? Но действие и умение прошло не так, как он ожидал. Оно словно соскользнуло с монстра, лишь слегка зацепив. Монстр только слегка запнулся. Правда, этого хватило для того, чтобы полуторатонный начинающий ежик закувыркался по земле. Мицубиси тормозил, делая легкий юз вправо и оставляя жирные черные полосы на асфальте. Инерция штука такая: у нее назначение тащить. Вот она и тащила, тащила их самурая по асфальту. Тащила монстра наперерез этому самому самураю, и становилось понятно, что по всей логике тварь пересечет их траекторию раньше и, скрывшись в кустах обочины, даст им шанс на выживание. Но у девушки по имени Фортуна именно сейчас, видимо, нашлись дела посерьезнее. В последнее мгновение монстру удалось чуть подправить траекторию так, что он смог дотянуться до внедорожника. Выброшенная в сторону лапа ударила в кабину, вырвав левую стойку с мясом, решеткой и частью крыши. Брызнуло в разные стороны боковое стекло, вылетело скомканной салфеткой лобовое, усеянное красными каплями. Порванная арматура повисла, беспомощно топорщись в разные стороны, машину кинула в квет. Удар бампера о землю был, конечно, не из ряда убийственных, но заставил всех пассажиров кузова срочно его покинуть, причем по воздуху. Тварь тоже не задержалась. Как и предполагалось, скрылась в кустах, не в силах противостоять законам физики. Но это ненадолго. На то она и элита. Ей такие кульбиты по барабану. Отряхнется и вернется, а то и отряхиваться не будет. Воздух уже привычно покинул легкие от удара тела об землю. свое добавило тяжесть ранца со всем остальным обвесом. Силу тяжести тут никто не отменял. Скользнула мысль, что как-то нужно избавляться от этой привычки. Неприятная она и болезненная. Но умения кошки приземляться при падении на конечности, к сожалению, не было. Времени тоже. «Вот сейчас придет злая голодная бяка и избавит от всего ненужного и нужного в придачу». Мозг, в отличие от легких работал. Еще до того, как дыхание стало хоть как-то функционировать, Смирнов начал стаскивать в себя РПГ-7В. С первым глотком воздуха это у него получилось. С третьим в руке оказался выстрел. Пятого могло уже не быть, тварь вернулась. «Очень и очень злая». Сразу стало понятно, что времени зарядить гранатомет, прицелиться и уж тем более выстрелить она ему не даст. Мурашки истошно взвыли и попытались утащить его тушку на себе, прочь от страшной участи. Не вышло. Слабые оказались. Но и у монстра обед не задался. Его просто снесло. Эту тушу из мяса и брони в полторы тонны весом унесло обратно в кусты. Такой же точно тушей. Или почти такой. Нет, конкуренция — дело понятное. Особенно тут. Тут твари такие, за еду съедят. И право на эту еду нужно доказывать, иногда забывая про саму еду. В такое счастье Смирнов поверить не мог. Девушка удача, словно извиняясь за то, что оставила их малых и неопытных на минутку без присмотра, сейчас эту минутку им и подарила. Может, чуть больше. Пока монстры метелили друг друга в кустах, он зарядил выстрел и приготовился к стрельбе. О побеге не могло быть и речи. Победитель догонит, обязательно. Пометуя свой косяк на набережной, быстро огляделся. Чисто. Справа подползал Тимофей. Парень сплевывал землю в перемешку с кровью из разбитой губы, но в остальном был вроде как цел. Гранатомета у него не было, поэтому готовил самое мощное свое оружие к стрельбе. Сергей, сидя на пятой точке, старался вытащить барсук из кустов. Было видно, что мужчина не совсем в себе. Остальные пытались выбраться из внедорожника. Из-за положения машины сделать это было не так-то просто. Тем более, что эвакуации с правой стороны мешал борода. Его расположенного ближе всех кабине из кузова не выкинуло, а вывалило. Товарищ при этом зацепился камуфляжем за арматуру. Камуфляж оказался качественным, крепким. Поэтому отрицатель и болтался, как тряпичная кукла, подвешенная на гвоздик. Что, собственно, и мешало пассажирам внедорожника открыть дверь. Самостоятельно выбраться он не мог, даже если сбросить со счета его рану потому молча наблюдал за происходящим, сжимая в руке свой Хеклер и Кох. Кривился только от боли, но молчал. В кустах было оживленно, бились там не по-детски. Мата слышно не было, только в на повышенных тонах. Но треск, ломаемой поросли, разлетался на всю округу не хуже выстрелов. Вот на миг над кустами появилась спина элитника с замахнувшимися для удара лапами, и Смирнов нажал на спуск. Нажал и тут же получил увесистую оплеуху от здравого смысла, «Нет, не успел. Граната ушла штатно и пришла штатно. Прямо в середину спины монстра. Костяная броня тоже повела себя штатно, кумулятивному заряду совсем не помешав. Монстр к облегчению тоже больше не удивлял. Повалился на земь и прикинулся ветошью. Все вроде в порядке, но здравый смысл не унимался. Он жестоко песочил своего хозяина. Монстров было два». Нужно было дождаться финала их поединка, чтобы вручить награду в виде противотанкового выстрела победителю. А теперь ее получил первый высунувшийся из кустов. Что теперь достанется второму, если он прямо сейчас явится за своей долей? Рука судорожно нащупывала второй выстрел, нащупала, достала, зарядила, но никто из кустов не появлялся. Подождали еще немного, результат не изменился. Начали потихоньку подниматься и оттягиваться к внедорожнику, но глаз от кустов стараясь не отводить. Подрулил хамви. Андрей, услышав, что там вроде все целы, выскочил из машины и начал организовывать буксир для их самурая. Тимофей с более-менее пришедшим в себя Сергеем принялись снимать бороду с арматуры. Остальные с удивленным видом разглядывали отрицателя, наконец-то подавшего голос на исконно нецензурном диалекте. Усилия спасателей, похоже, доставляли аборигену массу неприятных ощущений. Вот и высказывался, не стесняясь, заодно привлекая любопытные взгляды. Да и появление в их среде нового персонажа еще и с грозной пушкой в руке это любопытство только разогревало. Наконец забравшийся в кузов Тимофей с поддержкой Сергея втянул бороду внутрь. Представление окончилось. Только тут Смирнов заметил уткнувшегося в баранку Вячеслава. Крови на панели под ним было немного, но сразу было понятно, что рулить дальнобойщик больше не сможет. Никогда. Черепная коробка мужика с левой стороны была вскрыта острым когтем. Глаз был вырван напрочь. Все ж дотянулась тварь, до живого. Хреново. Смирнов, аккуратно подхватив тело, потащил его из машины. Странно. Так с ним было всегда. Всегда казалось, что безжизненное тело тяжелее живого. Вот и сейчас история повторилась. Один он справиться не смог. Пришлось звать Дениса. Тот возмущаться не стал, хотя и было видно, что предложенные занятия ему не по душе. А кому по душе-то? Вдвоем уложили труп дальнобойщика на землю, неподалеку от машины. Дальше тащить смысла не было. «Пойди проверь, что там со вторым», обратился Смирнов к Максиму, наблюдавшему за их манипуляциями с телом. «С чего это?» отозвался тот, не двигаясь с места. «А если он там живой?» «А ты потихоньку, чтобы не заметил. У тебя вроде как и дар подходящий». «И что?» Парень демонстративно развернулся в сторону своих руководителей и бросил через плечо. «Ты мне командир, что ли?» «Нет, конечно». Пожал плечами Олег и направился в сторону места битвы монстров. «Рядом возникли Тимофей и Сергей». Молча пристроились по флангам, взяв оружие на изготовку. Крались они как никогда в жизни, раздвигая все веточки и трофинки, прежде чем поставить на землю ногу при очередном шаге. Подкрались до уреза кустов и замерли. Второй монстр оказался жив. Покалечен сильно, но жив. Нижние конечности, по всей видимости, либо не функционировали вовсе, либо очень плохо. Одной монстр все же старался помогать себе отползать от места битвы, Вторая была неестественно вывернута в колени. Левая лапа висела беспомощной плетью. Единственной уцелевшей была правая. Именно с ее помощью монстр и полз. Полз, на удивление, бесшумно для его массы. Полз прочь от туши мертвого противника. Результат не впечатлял. Метров пять, не больше. Завидев людей, монстр замерз. Тимофей вскинул было ружье, но Смирнов положил на ствол свою ладонь, опуская оружие к земле. Олег, ты чего? Удивленно уставился на Смирнова здоровяк. Бывает же, ответил за командира Сергей. Не зря, говорят, мир тесен, в тон ему продолжил Олег. Привет, Рубер! Монстр на приветствие не отреагировал никак. Просто смотрел на людей немигающими черными глазами, смотрел спокойно и внимательно. «Вы что, его знаете?» — Удивленно протянул Тимофей. «Ну да», — чуть запоздало ответил Смирнов. «Это он тогда в первой вылазке с парнями в догонялки играл. Тигр покоцал. Капот с мясом вырвал». «Ты же сказал, что вы с ним по-мирному разошлись», — не унимался снайпер. «Ага, разошлись», — опять вклинился Сергей, не отводя задумчивого взгляда от покалеченного зараженного. Сначала он этого Рубера тем самым тигром по стенке размазал. В буквальном смысле, сам видел. А уж потом разошлись. Вот только как, не знаю. Этого уже не видел. Тогда вообще не понял, — проворчал Тимофей. Добить да твари дело с концом. Зато видел, что этот монстр от нас толпу бегунов с лотерейщиками отогнал, пока мы на границу кластера топали. Не обращая внимания на слова снайпера, продолжил Сергей. «Думал, нам крышка там». «Меня как раз тогда помяли. На нас не бросился, что странно. Может, он разумный? Или вегетарианец? Или этот... Как его там? Кваз?» «Квазы способность к человеческой речи не утрачивают», — Смирнов улыбнулся доводом пулеметчика. «Людям свойственно приписывать животным свои черты. Хотя черт его знает, что с этим рубером. Спросишь, так не ответит ведь». «Одно знаю, если бы не он, схамячили бы нас всех к ядрене фени. Так что по-любому мы у него в долгу, а долги отдавать нужно. Пусть живет. У них регенерация офигенная. Выкрутится!» Попросив товарищей все же приглядывать за подранком, Смирнов достал нож и направился к мертвой элите. Провозившись немного с ее капюшоном, вскрыл споровый мешок. Покопался малость содержимым и извлек жемчужину. Одну, красную. Остальное, не заморачиваясь, запихал в полиэтиленовый пакет, который тут же скрылся в сухарке. За это время монстр не сделал ни единого движения. Кажется, даже не моргнул. Уходя, Олег обернулся. Его встретила чернота глаз Рубера. Бездонная чернота могильного спокойствия. Не было на этот раз голодной злобы. Было что-то другое. Но что понять он не смог? Мицубиси из придорожной канавы уже вытянули. Все, кроме Ани, Андрея, Бороды и Юли, с любопытством наблюдали за возвращением их троицы. Вся команда док. Аня так и осталась в кузове Хамви, контролируя округу через прицел ПКМ. Андрей сматывал буксировочный трос. Юля, пока выдалась минутка, занялась ранами многострадального отрицателя. Олег подошел к кузову потрепанного внедорожника и отдал жемчужину знахарке. Она поняла его взгляд с немым вопросом правильно. Взяла красный шарик и некоторое время смотрела на него. Олег был уверен, что она знала все их параметры наизусть. На то она и знахарь. Через минуту девушка отвела взгляд от объекта изучения и вернула его Олегу. «Может подойти почти всем, кроме тебя и Ани. Самый маленький риск для...» Девушка на секунду запнулась. «Таня». «Но Смирнов в этой запинке...» Уловил совсем не нерешительность в отношении персонификации конкурентки. Точнее, не только ее. Такое бывает у детей, у хорошо воспитанных детей. Когда им что-то нужно, но воспитание не позволяет декларировать это на всю округу. «И ты?» — прострелила его догадка. По скромно отведенному взгляду девушки понял, что не промахнулся. «Глотай прямо сейчас. Нам твои навыки дороже патронов. Вон борода опять же мается, и Сергея глянуть надо». Похоже, приложился при падении неслабо, но показывать не хочет. А Таня? Ей только через месяц можно будет. Так что глотай и не заморачивайся. Девушка, поколебавшись, мгновение запихнула шарик в рот и проглотила. Смирнов заметил пристальный взгляд аборигена, внимательно наблюдавшего за этой сценой. Но тот на сей раз рта не раскрывал, таращился молча. Сергей забрался в кузов разбираться с заклинившим пулеметом. Остальные с любопытством слушали короткий рассказ Тимофея об уединенном в кустах и знакомстве Смирнова с Рубером. Те, кто убегал в этой вылазке в город от этого монстра, выразили было желание поквитаться, упирая на то, что тот все равно не жилец уже, с такими-то травмами. Но дальше желание дело не пошло. На словах все гораздо. А вот пойти и сделать — это, увы, не всегда. Да и страшно опять же в кусты к твари лезть и ладно не нужно будет вступаться за подранка с регенерацией у зараженных было все в порядке кто ж знает может он уже в состоянии порвать их маленький отряд на британский флаг регенерация для регенерации необходима подпитка смирнов обошел группу товарищей и подошел к трупу дальнобойщика постоял над ним минуту оценивая потом ухватил за поясной ремень со спины и поволок в сторону кустов Помощников он не искал. Судя по стихшим голосам, он их и не нашел бы. Потому продолжал тащить тяжелое тело, зарываясь берцами в податливый грунт, ни на кого не обращая внимания. Вот он, изрядно вспотев, достиг того места, откуда они с напарниками рассматривали место побоище. Рубер был там же. Он уже не лежал, а сидел. Нет, он был далеко не в норме, но сразу стало понятно, что это не очень надолго при стечении благоприятных обстоятельств. Эти обстоятельства Олег и собирался создать. Он сам не знал, почему так поступает. Просто показалось это правильным, на уровне ощущений. А ощущениям он теперь доверял больше, чем оголтелому разуму. Олег сделал последние усилия и подтащил тело в зону видимости зараженного. Тот не пошевелился. «Это все, что я могу для тебя сделать. Считай, что в расчете. Не знаю, зачем, произнес Смирнов. Утрачивают зараженные способность понимать человеческую речь безвозвратно. Монстр не отреагировал никак. Только перевел взгляд на бездыханное человеческое тело. В глазах мелькнула искра на мгновение. Такое короткое, что Олег был почти уверен в том, что ему это только показалось. Потому что в следующее мгновение Рубер снова перевел взгляд на Смирнова. И больше ничего. Ни жеста, ни изменения взгляда. Даже не моргнул. Олег, понимая всю сюрреалистичность ситуации, кивнул, как тогда, в первую их встречу, развернулся и направился к машинам. Встретили его тишиной и настороженными взглядами. И свои, и не свои. Все. Чувствовалось напряжение в атмосфере. Но нарушить воцарившуюся тишину не решался никто. Как ни странно, но первом ее нарушил сторонний человек. «Ты его Руберу на откорм отдал?» — спросил, выглядывая из кузова борода. Когда Олег в ответ неопределенно пожал плечами, отрицатель разразился заливистым смехом. Вдоволь смеявшись, добавил. «Ну ты больной! Причем на всю голову! Расскажу нашим, они тебя точно неделю бесплатно поить будут! Ты теперь персонаж Улья! Про тебя теперь байки ходить будут!» «Да как же так можно?» Тут же вступила в разговор Алла. «Его похоронить же надо было. А так, надругательство какое-то. Отдать на съедение твари верх цинизма. Никакого уважения к мертвым. Ты реально псих». Он все правильно сделал. Неожиданно для Смирнова вступила за него Юля. «Да нужно мертвым твое уважение!» Поддержал девушку Борода. «Все равно им уже. Все равно сожрут. Не этот, так другие набегут. Их тут много». Есть кому зубы почесать. Или в лучшем случае перезагрузкой сотрёт. И его душа наконец-то определится по назначению. В смысле?» Раздался из-за спины голос Тимофея. «Ты это, давай только без своей отрицаловской пропаганды». Остановил собравшегося ответить аборигену Смирнов. «Сделал и сделал. Закрыли тему. Сергей, что с пулеметом? Мужчина сразу и не понял, что обращаются к нему. Слишком резким был переход от темы отношения к умершим в этой реальности, к текущим, можно сказать, уже бытовым вопросам. Он, непонимающе, посмотрел на Олега, потом словно смахнул в сторону своей мысли, встрепенулся. «Нормально все, Уже нормально. Работает!» «Тогда заканчиваем привал. Андрей, за руль в Хамви. Юля в кузов для поддержки. Тимофей!» Олег критически осмотрел изрядно покорёженную кабину самурая. «В кузов к Сергею». «Сам поведу. Двигаем!» Дважды повторять не пришлось. Народ хоть и не выражал одобрения его поступку, но в конфронтацию не вступал. Непосредственно им-то он ничего плохого не сделал, потому быстро рассредоточился по распределенным местам. «А мы?» Алла остановила направлявшегося к своему месту Смирнова. «А что вы?» «Ну не оставаться же нам тут, с этим!» Она кивнула в сторону кустов. «А, это тебе не ко мне. На это у тебя свое командование есть. А мы так, мимо проезжали. Попутно ваши шкурки спасли. Извините за то, что без просьбы». «Хватит поясничать, я серьезно. Начала заводиться рыжеволосая. И в мыслях не было. Пожал плечами Смирнов и направился дальше. «Олег!» Снова эффект пенопласта по стеклу от звука собственного имени. «Чего ты хочешь? Чтоб тебе в ножки упали?» я глядела на него с вызовом, как это бывало, когда с ее стороны прилетали колкости. Смирнов с грустью посмотрел на девушку. Он иногда ее не понимал, от слова «абсолютно», когда точность, четкости четкостью трезвость мысли. Прямо сама крутизна воплоти. Аж завидно было. А когда, как малолетка неопытная, вот и сейчас он видел маленькую девочку, готовую до последних слез утверждать, что она не при делах, стоя над разбитой банкой варенья при этом перепачканную этим самым вареньем с ног до головы. «Зачем мне это?» Он в ответ смотрел спокойно и уверенно, принимая вызов. «Вы мои условия знаете. Кто согласен, поехали. Кто нет, счастливо оставаться. Никто никого не принуждает. Крепостное право отменили в 1861 году. Так кажется. Свобода выбора. Наслаждайтесь!» Таня, постояв пару секунд, обдумав услышанное, направилась в сторону Хамби. Не проронив ни слова, следом прошествовала Алла. Ну, а там уж и все остальные принялись загружаться в транспорт. Пассажиры, блин. Так он и поверил в безапелляционное принятие правил игры с отечественниками. Ага, сто раз. Ладно, война план покажет.